Глава 12 Дух леса. Когда они спустились по лестнице и разложили у подножия дерева походные кровати, Джон долго тер себе лоб и сказал, обращаясь к своему спутнику, «Знаете что, господин Саботия, я больше не могу. Если мы пробудем здесь еще неделю...»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 «Скоро начнется период дождей!» Они замолчали, погруженные каждый в свои мысли. Сабатье думал о возможной эксплуатации клада фессора Джон же о своем магазине. «Однако пора зажигать костер и ложиться спать», — сказал Джон. В этот момент легкий скрип дерева привлек их внимание. Они насторожились но даже тонкий слух охотников не мог сразу определить, откуда исходит звук. Уловить его направление в самом деле было нелегко. Джон первый догадался поднять голову кверху и вскрикнул от удивления. Можно было подумать, что во тьме тропической ночи к ним спускается звездный кусочек Млечного Пути. Джон увидел кучу звезд которые горели спокойным, мягким фосфорическим светом. «Что за наваждение?» — воскликнул Джон. «Конечно, тут не могло быть ничего сверхъестественного. Млечный путь не мог скрипеть легкими перекладинами лестницы». Среди тишины ночи послышался короткий смешок фессора «Лесной дух спускается к вам», — сказал фессор Когда он спустился, Сабатье и Джон не могли не вскрикнуть от удивления. Весь балахон Фессера сиял фосфорическими пятнами. недурной маскарадный костюм», — сказал, улыбаясь Сабатье. «Вы угадали. Это мой маскарадный костюм», — ответил Фессер. «Помните божью коровку, содержащую синюю жидкость? Эта жидкость фосфорисцирует ночью». Я намазал ею костюм и превратился в созвездие, гуляющее по тропическому лесу. «Но зачем вам этот маскарад?» — спросил Сабатье. «А вот зачем». Каждое светящееся пятно напоминает своей формой тело какого-нибудь фосфорисцирующего ночного насекомого, и насекомые летят на мой костюм. Светящиеся пятнышки —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 пятнадцать лет как будто достаточный срок для научной экспедиции вы только подумайте какую сенсацию произведут ваши возвращения и открытия ваше имя станет известным во всем мире собачье пытался играть на струнке тщеславия но эта струнка уже не вибрировала в душе фессора здесь есть кое что поинтересней газетной шумихи и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 Я не уйду из этого леса. Но поймите же, — рассердился Сабатье, — вы сами давно превратились в мертвую голову, упрямый вы человек. Ну какая польза от всех ваших открытий, если о них не знает ни один человек на земле? Что толку от всех ваших коллекций и знаний? Не сегодня-завтра вас может съесть ягуар, проглотить удав. Наконец вы Умрете естественной смертью и унесете в могилу все сокровища. Вне общества, без людей, ваше существование бесцельно, ему грош цена. Наука для науки — это игра в бирюльки, чепуха, бессмыслица. Вы должны подумать о своем долге перед обществом, без которого вы были бы бессловесным животным. Сабатье говорил долго, и Фессер, видимо, начал склоняться на его доводы.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 «Такому дереву позавидовала бы любая парфюмерная фабрика», — сказал Сабатье. «Что если из таких деревьев сделать плод?» — Фессер покачал головой. «Это дерево сыграло уже со мной скверную шутку», — ответил он. «Оно не будет держаться на воде. Плод надо делать из легкого бамбука». Скоро плод был готов. Он отличался довольно большими размерами. Джон устроил на нем поместительную палатку. Когда начались дожди, все трое переселились в палатку, ожидая момента отплытия. Коллекции еще находились в древесной хижине Фессора. Путники выжидали, пока небо прояснится, чтобы перенести огромное количество насекомых, не испортив их дождем. Фессор очень волновался и ежеминутно поглядывал на небо. «Кажется, проясняется», — сказал он однажды утром. Дождь перестал, проглянуло солнце. Лес начал оживать. «Да, надо пользоваться случаем», — ответил Сабатье. Все поспешили к хижине. Вдруг Фессер громко вскрикнул и побежал как безумный. «Мои коллекции, мой дом!» — кричал он. Сабатье и Джон последовали за ним и увидели, что ветхий домик фессора разрушен бурями и ливнями последних дней. У подножия деревьев лежала груда трухи вперемешку с высохшими насекомыми. фессор в отчаянии бросился на останки своего жилища и начал ворошить мусор руками, крича. «Мои коллекции, мой труд, моя жизнь!» Джон пытался оттащить старика, но он, казалось, помешался. «Оставьте его. Пусть он немного успокоится», — сказал Сабатье, взволнованный искренним горем ученого. Набежала туча, сразу стало темно. Гремел гром, сверкала молния. Ветер трепал верхушки деревьев и свистел в бамбуковой роще. Дождь вновь полил как из ведра но фессор не замечал ничего в его настроении наступила реакция он сидел неподвижно как маньяк устремив взгляд на погибшие сокровища саботе нахмурился и тронув ученого за плечо сказал вот видите мы вовремя решили увести вас отсюда но не печальтесь, вы вернетесь сюда и тогда да да Фессор пришёл, наконец, в себя. Надо начинать сначала. Я вернусь. С большой экспедицией, оборудованной наилучшим образом. Но нам надо спешить. Идёмте скорее, Фессор. Да-да, надо спешить. Работы много. Всё сначала. Скорей же, идём. Фессор торопил своих спутников. Он спешил к людям, чтобы скорее вернуться в лес. Этот лес поработил его душу, сделался его стихией, его манией. Они пришли на реку как раз вовремя. Неожиданно прибывшая вода уже поднимала плод. Фессер ухватил шест и начал отталкиваться. — Не делайте этого! — прикрикнул на него Джон. — Вы можете загнать острые концы плота в тину. Вода сама поднимет плод. Имейте терпение.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 даже полупомешанного фессора. По реке мимо них тихо плыл остров с десятком пальм и папоротников. Огромные орхидеи спускались к самой воде. В ветвях пальм прыгали и беспокойно кричали обезьяны. Плавучий остров? Неужели это не мираж? воскликнул удивленный Соботье. Наводнение смывает целые группы деревьев, ответил Фессер таким тоном, как будто читал лекцию в университете. «Случается, что такие острова выплывают в море далеко от берега и долго носятся по волнам. Сплетенные корнями деревья долго не распадаются. Многие мореплаватели встречали в океане такие плавающие острова. Здесь нет ничего...» Он оборвал на полуслове и ушел в свои мысли внезапно позабыв об острове. «Вот бы на таком острове совершить плавание», — сказал Сабатье. «Индейцы проплывают иногда на этих странствующих островах значительные пространства», — ответил Джон. «Помню, в детстве я сам пускался в такие путешествия». плот сильно качнулся, и его понесло течение «Наконец-то!» — ожил Фессер — «Скорей бы, скорей! Столько работы!» И он снова замолчал, низко опустив голову. Джон посмотрел на фессора потом на Сабатье и тихо сказал. «Пожалуй, нам не следовало брать с собой старика. Смотрите, он совсем спятил». «Ничего, отойдет. Нельзя же было оставить его в лесу. «Удивительная история», — сказал французский консул в Рио-де-Жанейро, когда Сабатье окончил свой рассказ. Затем консул открыл шкаф, порылся в старых газетах, аккуратно сложенных в стопки, вынул пожелтевший номер и протянул Сабатье. «Вот, посмотрите». Сабатье раскрыл газету. Она была от 12 сентября... 1912 года. На третьей странице была помещена заметка о гибели в лесах Бразилии французского ученого Мореля, написанная одним из его спутников по экспедиции. К статье был приложен портрет человека в очках с гладко выбритым лицом. «Да, это он, наш Фессер», — сказал Сабатье. Время сильно изменило его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 — сказал Сабатье. За окном послышался шум, и они услышали голос Мореля, Фессера. «Зачем вы преследуете меня? Что вам от меня нужно? Не мешайте мне, я ищу мертвую голову».